Глава пятая «Она быстро всем спешится! Гоните все деньги, какие у вас есть, если не хотите помереть!» Вышел вперед от них звероватого вида мужик с большим тесаком в руках. «Это караван золотой молнии. Вы хоть знаете, что случается с теми, кто пытается нас ограбить?» Удивленно замер, но потом быстро взял себя в руки наш караванчик. «Золотая, говоришь?» «Пит хорошо!» «Значит, прибыль будет хорошая!» — заржал мужик. Тем временем мы с друзьями вылезли из повозки и с задумчивым видом стали изучать эту толпу. И почему-то этот взгляд у всех был абсолютно одинаковым, брезгливо удивленным, Будто какие-то мелкие шавки выбежали на дорогу и не дают пройти слону. Ну а как иначе еще это воспринимать? Да, можно сказать, что мы маги, совсем уж обычных людей ни во что не ставим, возгордились, а только так и есть. Я даже теоретически не способен представить, как они могут нам что-то сделать. Ладно бы еще напали внезапно, но вот так, в лоб. Идиоты. Может, вы чего-то не поняли? Этот караван охраняет магии. Вы что, смертники, что ли? Вышел вперед я и чуть склонил голову в бок, рассматривая их. Э, так вот чего вот такие храбрые. Но это ненадолго. Среди нас же есть магия, целых два подмастерия. «Сдавайтесь, пока целы. Эта цена от вашей задержки только растет. «Точно! Заберем за это еще компенсацию. Вон ту красноволосую кралю!» — ткнул он пальцем в огне. «Хорошая деваха! Будет развлекать меня!» Подошедшая ко мне раскрасневшаяся Флейм хотел уже спалить их всех, но я положил руку на плечо, останавливая. «Погоди, мне надо кое-что проверить». Тем временем вперед вышли те самые два мага, и вправду подмастерье. Вот только выглядели они, мягко скажем, не очень. Явно давненько уже живут в лесу, и мыться точно не любят. Судя по всему, это отчисленные из местной магической академии, и явно бывшие простолюдины. Иначе не вижу причин, почему они тут могли оказаться, да еще и в таком виде. Вот только почему не устроились в городе? Подмастерия уже могли бы неплохо зарабатывать себе на жизнь, а не скитаться вместе с разбойниками. Разве что... Сами из местных, из детства к такой жизни приучены. Других причин я выдумать не могу. Впрочем, а нужно ли их вообще искать? Видимо, я слишком добрый. Это было даже забавно, так что решил дать им шанс. Но глупость не лечится. Поэтому лучше избавить мир от данных вредоносных элементов. К тому же, в недавно полученной книге было кое-что интересное, позволившее улучшить одно из моих плетений. Теперь испытать его можно. Ну, вы сами выбрали свою судьбу. пожал плечами и спустил молнию с рук. И одна единственная молния устремилась вперед, первым делом впиваясь в главаря. Тут же из его тела вылетело две молнии, поражая близстоящих к нему магов, а потом еще и еще. Молнии стали распространяться все дальше, пока не достигли каждой живой цели перед нами. К слову, зрелище это было завораживающе и в то же время немного пугающее. Люди замирали на месте, не в силах даже закричать, и почти сразу же опадали уже мертвыми. Прошло всего несколько секунд, а пара десятков людей была мертва. И что самое интересное, кроме живых, больше ничего не пострадало. Молнии будто сами были живыми и поражали только людей, не тронув окружающую природу. А когда люди закончились, то просто исчезли, уйдя в землю. Кэс, лучше бы мне сказал, было бы куда... «Проще!» — поморщился Сик, закрыв нос пальцами. «И было чего!» По дороге стало расползаться весьма противоречивый запах жареного мяса. «Да, тут моя промашка. ну что поделаешь, если моя магия действует именно так?» «Скажи спасибо, что я, огне не дал это сделать!» — фыркнул ему в ответ. «И давайте-ка назад в повозку. Сейчас тут все расчистят и двинемся дальше». Почему-то вспомнилась та банда разбойников, уничтоженная мной, когда только закончил обучение уши. Вот только в этот раз обыскивать я никого не стал. Я уже не тот человек, что раньше. Нет, даже моя жадность уже не пересилит лень. Не стоит оно того. Пусть это будет платой рабочим из компании за то, что придется возиться с этими телами. Тем более, ну не может ничего действительно ценного быть у столь облезлых разбойников, даже у магов. Кстати, это странно, что при наличии у них целых двух магов они выглядели подобным образом. На самом деле, два подмастерия — довольно грозная сила, если использовать их против обычных людей. Не удивлюсь, если мы были первыми, на кого они решились напасть с этими магами. И осторожность полностью атрофировалась от перспектив. Ну или они не решались нападать на местных, зная их флаги, как и то, кто за ними может стоять. А тут мы не особо известные люди в данном месте. Да, такое тоже может быть. Впрочем, это уже не важно. Меня сейчас больше интересует, куда мы двинемся дальше. Осталось уже не так далеко до города, так что хочется как можно быстрее достичь цели. Ждать и вправду оставалось недолго. Не прошло и дня, как перед нашими глазами показались огромные серые стены города. Да, я в детстве никогда... Не удалялся, настолько от него далеко, чтобы увидеть весь город издали, но что-то внутри говорило, что это именно он. «Езжайте через южные ворота!» — крикнул я извозчику, на что тут же получил согласие. Казалось, задержек больше быть не может. Ха. За сегодняшний день я уже второй раз забываю про одну из самых человечных из всех черт. Жадность. М да расслабился. Вот только в этот раз она приняла совсем иную форму. Если раньше на нас напали оборванцы, то теперь, перед самым входом в город, нас остановила стража в железных доспехах. «Стой! Что везете? преградил нам путь откровенно толстый мужик с моржовыми усами. «Чем их тут таким кормят? В моё время таких среди обычных стражей даже не видел. Видимо, хорошо дела идут». У этого даже броня явно перекованная и держится на его теле лишь из-за особо крепких кожаных ремней, скрепляющих всю эту конструкцию. — Не видишь, что ли, герб? Золотая молния. Везем, как обычно, товары и людей. — выдвинулся вперед глава каравана. — Да мало ли, какие у вас тут гербы могут быть намалеваны. Нам сказано тщательно всех проверять. Вы не исключение. Так что устроим вам проверку со всем усердием. Утер пот со лба тряпочкой стражник и сделал весьма недвусмысленный жест двумя пальцами. «Ну или можем поработать по облегченной процедуре». Естественно, он хотел денег. «Моих денег!» Ярость тут же вспыхнула в моей душе. «Эти уроды даже раньше обирали нас, когда только могли. А ведь бывали не самые удачные времена, когда нам даже на еду не хватало. Им было все равно. И вот сейчас они опять хотят моих денег». Так что, несмотря на уговоры товарищей, я вылез из повозки. «Слушай, страж, я сейчас в крайне поганом настроении, и мне очень хочется его на ком-нибудь сорвать». В моей руке угрожающе заискрилась молния. «И либо ты сейчас нас пропускаешь, либо мне проще будет заплатить штраф твоему начальнику за случайное исчезновение одного его подчиненного. Тем более, думаю, он не обидится». — Найду на твое место другого, на кого не придётся готовить по три порции обеда. Одна экономия. — Простите, господин маг, — тут же залебезил толстяк, склонившись, отчего опасливо скрипнули кожаные ремешки, державшие его доспехи. — Я не знал, что вы спешите. Конечно же, проезжайте быстрее. — Развеял молнию и вернулся в повозку. — Ничего за годы тут не меняется. Плевать им, Езжает или выезжает из города. Главное, чтобы платили вовремя. Ну, а герба влиятельных магов они давно знают и не трогают. Вот пусть теперь знают, что золотую молнию трогать тоже нельзя. Нет, разумеется, занести деньги их главному все равно придется, Подобное творится практически везде. Но договориться с одним человеком куда проще, чем платить каждый раз этой мелочи. Пусть боятся. Это будет полезно. Но тем временем я успокоился, и мы двинулись дальше. Незря попросил въехать в город именно со стороны южных ворот. Они мне были больше всего знакомы, ведь именно данные ворота располагались ближе всего к трущобам. На самом деле, увидеть их было со стороны очень сложно. Располагались они на востоке города, скрытые от чужих взглядов. Тем более, что на востоке не было никаких дорог, и приезжающие гости города никогда не видели это место. Лишь если специально знать, где искать, можно было издали разглядеть нужные мне места. И что могу сказать? Они как стояли, так и стоят. Но кто бы сомневался? Я хотел было сразу отправиться туда, но передумал. Не стоит всех тащить в это место. Сперва доберемся до филиала «Золотой молнии», обустроимся, отдохнем, тогда и вернемся к данному вопросу. Сам же местный офис располагался в торговом квартале почти на его окраине. Стандартное для данных мест двухэтажное здание с логотипом моей фирмы над входом. Оно не привлекало особого внимания, но это было и не нужно. Мы монополисты в определенных сферах. Кому понадобится, тот сам найдет. Никуда не денутся. Большая часть повозок, прибывших с нами, отстали еще возле самых ворот города. Ожидаемо, основной склад располагался там, так банально дешевле. Но и самое ценное осталось, направляющейся прямо в офис. Тут просто обязан быть обширный подвал, иначе я сразу же уволю местного руководителя. Встречали нас прямо возле самого входа, разве что красную дорожку не постелили, и оркестра не было. Но зато все служащие, как при параде. Когда мы вышли, ко мне тут же подошел худощавый мужчина с небольшой бородкой и усами. «Добро пожаловать, господин», — склонился он. «Меня зовут Анри Готта, и я назначен управляющим местным филиалом вашей фирмы». «Знаете...» Это оказалось одной из самых удивительных событий за сегодняшний день. Как-то я слишком привык, что торговцы почти всегда полноваты, а этот будто и не язык братьев. Впрочем, не важно, как выглядит человек, главное, чтобы работал хорошо. А уж за этим я прослежу. Приятно познакомиться, — кивнул я. Дом для нас уже готов? Конечно. Тот совсем недалеко, в пяти минутах пешей ходьбы. Тогда пусть моих спутников там разместят а мы с тобой пока пройдемся по офису». «Конечно», — еще раз склонился он, и парой движений отдал приказание подчиненным. «Прошу, пройдите за мной». «И не лебези ты так», — произнес я, когда мы вошли внутрь, и поблизости никого не было. «Я предпочитаю, когда свою верность доказывают делом, а не словами. Думаю, Тонг должен был тебе об этом сказать». «Хорошо, господин», — твердо посмотрел он в мои глаза. «А мужик умён, по глазам видно» перестраховался. И это правильно. Сведения всегда нужно перепроверять лично. Давай сперва кратко положению дел здесь. Подробнее обсудим позже. Хорошо. И если кратко, то вся неплохо. Данное здание, если честно, удалось выкупить практически за бесценок, когда мы только прибыли сюда, и местные уважаемые семьи узнали об этом, то сами чуть ли не уговаривали нас здесь остаться. Вы не представляете, какие проценты к стоимости шоколада набивали перекупщики, так что встречали нас крайне благоприятно. Да, место офиса не самое престижное, но, как по мне, вполне неплохое. Да, так даже лучше. Сильно выделяться тоже не стоит, одобрительно кивнул ему. А вот с главным магазином получилось все почти так же, как в Витрине. Он находится недалеко от главной площади, к сожалению, Тут уже скидка на покупку здания была далеко не столь высока. И все же нам удалось его приобрести, что уже достижение. Далеко не всем позволяет это сделать. Вот только покупать столь престижный товар где-то кроме центра города... Аристократы сами были заинтересованы, чтобы мы закрепились там. Так что теперь в этой области деятельности у нас все просто замечательно. Но не все так радужно, как хотелось бы, да? Ну... Нас пытались несколько десятков раз ограбить, заставить работать через посредников или нечто подобное. Но с этими проблемами мы легко справились. Но это касаемо только наших эксклюзивных товаров. вы в остальных отраслях все куда более печально. Мы попытались подвинуть некоторых в этом деле, и что-то даже удалось. Вот только потом нам дали весьма жесткий укорот. Тут все уже давным-давно поделено, и новых игроков никто не ждет. Да, мы помаленьку откусываем кусочки и расширяемся, но, боюсь, это будет очень долго. И слишком большую долю рынка занять не удастся. У нас просто нет для этого возможностей, даже с поддержкой главного офиса. Тут уже важны даже не деньги, а влияние и связи. — Понял тебя. Будем разбираться, — понимаешь, кивнул я. — Чего-то подобного я ожидал. «Кстати, что насчет моей личной просьбы? Так ничего и не получилось?» «Простите», — повинился он. «По местам, что вы сообщили, ничего найти не удалось. Мы пытаемся выйти на людей, что могут что-то знать, но это невероятно сложно. С нами просто не хотят работать. И В основном проблема в том, что мы не местные, нам не доверяют. В местных криминальных кругах люди крайне недоверчивы. А после того, как пришли новости о том, что был убит босс криминального мира Витрода, все только усугубилось. Они стали еще осторожнее. Тсс, проблемно. И что, совсем никаких зацепок? Мы смогли наладить контакт с парочкой сомнительных личностей, но, боюсь, они лишь мелкие сошки. Один из них смог передать послание боссу, подкрепив его солидным количеством золота. Мы просили сообщить любую информацию о банде челюсти, вот только ответа так и не получили, хотя предлагали весьма солидное вознаграждение. Этого парня мы больше никогда не видели». «Не все так плохо, как может показаться», — задумался я. «Если они ничего не говорят, значит, у них точно есть информация. Просто они не хотят ее разглашать. Будь иначе, вам бы накидали столько инфы, за сколько вы бы были готовы заплатить». Нет. «Тут что-то не так. Ладно, тут вы уже ничего сделать все равно не сможете без нужных знаний или связей. Я займусь этим сам. В конце концов, именно за этим я сюда и прибыл». «Как скажете, господин?» — кивнул мужчина. «Есть еще что-то, что мне необходимо знать?» — посмотрел ему в глаза. «Мне доложили о ситуации на воротах, и вы тут были в своем праве, вот только хотел предупредить, что не со всеми здесь можно решить вопрос подобным образом». Насчет магов тут, конечно, понятно. Но есть еще одна привилегированная группа, переходить дорогу которой не стоит — жрецы. А если конкретно, то жрецы бога света Люциуса. Сейчас главным жрецом является Фауст Герел. Именно благодаря ему они получили огромное влияние. Поговорят даже, что сам король не может возразить ему. Так что ни в коем случае не стоит влезать в конфликт со жрецами света. У них достаточно влияния, чтобы полностью выгнать нас из города. Я тебя понял, кивнул ему в ответ. Вот только сомневаюсь, что смогу прислушаться к его совету, ведь главный жрец Люциуса моя цель номер два в этом городе. И нет, это не значит, что я сразу же брошусь ему навстречу и попытаюсь его убить. О, нет. Сейчас я лишь хочу выяснить его силу и силу его рода. Спешить мне некуда. Пока достаточно лишь присмотреть. А что будет дальше? Посмотрим. Ладно, в целом все понятно. Подробнее обсудим дела на днях. Подготовьте, пока отчеты, а сейчас мне стоит отдохнуть после долгой дороги. Конечно. Один щелчок пальцами, и в, казалось бы, пустом коридоре появляется паренёк лет двадцати на вид. Алекс проводит вас. Домик, предоставленный нам, оказался весьма неплохим. Но разглядывать его я особо не стал, не до того было. Первым делом принял освежающий душ. Да, после дороги это следовало сделать в первую очередь. После душа сразу завалился на мягкую постель. Стоило обдумать свои ближайшие планы. Вот только этому не суждено было случиться, ведь я банально расслабился и уснул. Может, оно и к лучшему. Отдых после долгого пути никогда не помешает.